нахмурилась Ариша. «Нет, ну, по существу ты ведь мачеха, очень злая мачиха, а ты день-день бедная несчастная падчерица, Юра. Ну, всё-всё, не буду больше!» Я поняла, всю эту ахинею он несёт потому, что совершенно не знает, как себя вести, что говорить в такой ситуации.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 По-видимому, он вполне хорошо устроен, мой папа. Это меня обрадовало. Хоть я и не сомневаюсь в нём. Он всё-таки очень талантливый художник. Знаешь, я теперь занимаюсь исключительно дизайном. И на этом поприще снискал, так сказать. Кстати, Динь-Динь, если тебе нужны деньги, он покраснел. «Ты не стесняйся, скажи». «Да нет, спасибо, у меня всё есть». «А где твоя мастерская?» «Представь себе, всё там же, на Масловке. Но сейчас там, кажется, собираются всё сносить. Наш брат-художник-ортачица, но, боюсь, это бесполезно. Но я теперь редко работаю там. Иногда для души, так сказать».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 Месяц назад закончила книгу о Маллере. Сама переводит ее на немецкий, поскольку издатель нашелся в Германии. Следит за собой, машину водит. Словом, у тебя роскошные гены. Кто знает, может, мамины генов во мне больше? Прости, прости. А как бабушка с Ариной? Сказать по правде не очень.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 А теперь живу в маленьком городишке маас С кем живешь? Одна, с двумя котами и собакой.